Я посмотрел на него и вспомнил старую фотографию Джены Тани и Джека Демпси за столом. Таня улыбался, а Демпси сильно нахмурился. Сейчас я понимал, какие чувства он тогда испытывал. Как бы давно это ни произошло, никто не любит вспоминать, как его били. Я не являлся исключением в этом отношении. Мне тоже не нравилось терпеть поражение, но, как и все остальные, я должен был научиться мириться с ними. Проведите хорошо это дело. Я забуду все старые обиды. Он заметил, что я не ответил на вопрос прямо, но решил не обращать внимания. «Отлично, можете на меня положиться». Когда мы свернули на Гоустрит, я сказал... Все мои сведения ограничиваются тем, что вы сообщили по телефону и тем, что написали газеты, объясните, что же произошло. Да, конечно, конечно. Он бросил на меня любопытный взгляд. Полагаю, отношения между Ритцовой и Норой можно опустить? Я кивнул, я прекрасно знал Нору. Но они ссорились весь день. Начал Харрис Гордон. Из того, что я понял, Нора хотела порвать с ними деловые, и личные отношения. Она попросила его немедленно покинуть дом, но Ритсо отлично понимал, что к чему, и не собирался отказываться от такого лакомого кусочка. Нора нашла другого дружка. Гордон опять искоса взглянул на меня и пожал плечами. Не знаю, не интересовался. Когда я приехал... Полиция уже была в доме. Я посчитал неосмотрительным задавать Норе в их присутствии этот вопрос. Ну, «Понятно, понятно». Кивнул я. Мы свернули на запад, на рыночную улицу. Очевидно, Рица ушел за Норой в студию из ее комнаты и спорил по дороге. Ну, не занималась у себя, когда услышала крик матери. Она спустилась вниз и увидела, как лицо угрожающе приближается к Норе. Схватив со столика ресец, девочка бросилась к нему и ударила в живот. Когда лицо упал на пол и показалась кровь, с Денни началась истерика, она закричала. На крики прибежал Чарльз, служанками мисс Хейден. Нора велела Чарльз вызвать доктора, потом позвонила из студии мне. Я посоветовал позвонить в полицию, но не отвечать ни на один вопрос до моего приезда. Прибыл я через двадцать минут, минут на десять позже полиции. Я погасил сигарету в пепельнице. Так. Ну, а теперь о главном. Вы хотите знать, убивала его Нора... Или нет? Я кивнул. Не думаю. Неторопливо ответил адвокат. В первую очередь я переговорил с ними с обеими. И Нора, и Дени рассказали примерно одно и то же. Так что нет оснований сомневаться в том, что Нора не убивала его. У них было время сговориться. «У меня большой опыт в подобных делах», — вновь покачал головой Харрис Гордон. К тому же ни Нора, ни Дэнни не были в состоянии придумать правдоподобную историю. У обеих была истерика. В таком состоянии невозможно что-нибудь сочинить. «Ну а другие свидетели есть?» «Нет». «Что случилось после вашего приезда?» Доктор Боннер, который приехал передо мной, отвел нору наверх и сделал ей укол. Потом я уговорил сержанта Фрина позвонить вам, а сам поехал с Дэнни в участок, где она дала показания. Я их прочитал, и, несмотря на мой совет, она их подписала. Из полиции мы отправились в Опекунский совет. Ну, к счастью, мне удалось убедить директора позвонить судье, который, выслушав доктора Боннера, разрешил Дэнни переночевать дома. Я отвез ее к бабушке, ну и оттуда...